Глава седьмая. Трещина. ушло на подъем. Стена отвесная, а местами даже и с небольшим отрицательным углом. И штурмовать ее оказалось непросто. Сказывался и долгий переход, и грязь, и жесткие нормы по воде и голодовка. Серега, который полез на стену в первой связке, хоть и предполагал, что будет нелегко, но был неприятно удивлен, насколько. Тело, всегда такое послушное, готовое к любым испытаниям, Готовая выполнить любой приказ, откликалась теперь с запозданием. Да и физические кондиции упали на порядке. Кружилась голова, иногда подташнивала, изрядно просела выносливость. Пожрать бы пару дней, отмыться, отоспаться, и организм восстановится, да еще с прибытком, но возможностей пока не предвиделось. Но еще сильнее сказывалось отсутствие скального снаряжения. Две бухты веревки, пук анкеров и крючев, молоток – Три закладки и пара страховочных систем. На этом и все. Обвал унес даже магнезию, и вместо нее пришлось использовать мел. Магнезия. Применительно к скалолазанью, белый порошок или раствор, представляющий собой соль магния и предназначенный для подсушивания рук и как следствие увеличения надежности хвата. Лезть без мела, немыслимо. Спотевшая ладонь или пальцы уменьшает шансы зацепа чуть более чем до хрена. И все же они смогли найти выход. Исползав стену вдоль и поперек, отыскали в середине дня, когда начало уже казаться, что преисподняя снова играет с ними в прятки, поманив надеждой и показав тем припрятанный за спиной кукиш. Обнаружила его связка енот-прапор. Сместились в сторону от места под стеной, где лежал контроллер. И на отметке 70 метров, с заломанным каменным лбом, за который не то чтобы залезть, но и заглянуть-то страшно, Чернел темный провал. А внутри, на пределе дальнобойности фонарей, просматривались ребра тюбинга. Это был 308 горизонт. Навигатор не врал. Табличка с нумерацией попалась им вскоре после выхода. 308-й горизонт. 157-й километр восточной транзитной. Всего-то и прошли. 300 метров глубины за 21 день. Мизер. Но какие это были 300 метров? Гриша, поднявшись в пещеру, долго стоял на крови обрыва, глядя вниз на лежащего в пятне света страуса, а затем, облизав сухие губы, зло плюнул вниз, выразив в плевке все накопившееся. Пройти штольни, испытание, которого не пожелаешь и врагу. И все же они пробились. Теперь обойму окружала привычная обстановка — бетон, ребра тюбинга, галерея, уходящая во тьму, и сама тьма. Здесь, в джунглях, Даже тьма оказалась как-то ближе роднее. И здесь снова были дороги. Было куда идти. Ближайший ход на тайные тропы находился на 310-м, 71-й километр транзитной. Возвращаться на 80 с лишним назад и спускаться на два горизонта, 10 дней дороги. Но сначала предстояло решить насущные проблемы. С чем двигаться дальше? С банкой консервов на брата, глотком воды в гидраторе и нулевыми топливниками. Даже не просто идти. Выжить в каменных джунглях с такими ресурсами невозможно. Нужна была охота. И, скорее всего, не одна. А с охотой не ладилась. Тронулись в дорогу, едва поднявшись по стене. Под жопу пинал дефицит. Каждый час на вес золота. Перед выходом Серега настропалил бойцов. Возможность контакта максимальна. И случись таковой, будем бить. Вопрос стоит просто. Или, или. Попадись даже и ППК. Он начал бы бой, не задумываясь. Платформа в их обстоятельствах — шкатулка сокровищ, а с кадавров в сопровождении снимается и вода, и провиант, и скальная снаряга, и даже белье с носками. Фактически каждый такой патрульный отряд представляет собой хорошо комплектованную для жизни в паутине группу. Но час проходил за часом, обойма медленно и в полной готовности двигалась вперед, а джунгли были пусты. И все же «Черная полоса заканчивалась — К ночи, пройдя за остаток дня 10 километров, они наткнулись на источник. Весело журчащий ручеек, выныривая из ветвления справа, первого, попавшегося на этом горизонте, заворачивал и, поблескивающий в свете фонаря дорожкой, убегал вглубь транзитной. Осмотрев боковой коридор, разведка обнаружила небольшой узел из двух этажей. Абсолютно пустой. Шаром покати. Конфигурации степовых. Короткий прямой тамбур проходя мимо двух комнат друг против друга, упирался в лестницу на второй этаж. Лестница двухпролетная, с площадкой между. На втором одно большое помещение, откуда и брал начало ручей, пробившись сквозь трещину в потолке. Раньше да что ли, Серега еще пофыркал бы, вставать ли лагерем или поискать чего получше, однако за три недели он изрядно поубавил требовательности. Да и то сказать, условия в их положении практически идеальные. Вода и жилое пространство. Чего еще требовать от паутины? Не посреди галерей и ладно. По крайней мере, вода оказалась не радиоактивной. И уже этого вполне достаточно. С остальными возможными примесями, за исключением дейтерия, должны справиться фильтры. А дейтерий Да черт с ним, с дейтерием. Стакан другой войдет без вреда. Они дошли уже до той стадии, когда готовы были глотать и раддон. Впрочем... Знайка, внимательно осмотрев руслица метров на 50 вперед, сделал осторожное предположение, что вода годится для употребления. На бетоне не было и намека на ледяные кристаллы. При том, что термометр показывал плюс 3, признак действительно свидетельствующий о чистоте источника. Стираться пока не получалось. На холоде и спальники, и комбез с бельем, и берцы сохли бы несколько суток. Благо имелся один запасной комплект, но вот помыться мылись долго. Мыльнорыльная всегда с собой, на дне рюкзака, под обвалом не пострадала. Мыльнорыльная. Старый доброармейский жаргон, обозначающий туалетные принадлежности военнослужащего. Зубная паста и щетка, крем для бритья, битва, мыло, мочалка. Температура чуть выше нуля. Но что значил холод по сравнению с возможностью смыть тебя эту гнусную, невыносимую грязь, которой ты пропитан с ног до головы? Эту смесь пыли из оскорузлого пота, который заполняет каждую пору, каждую клеточку твоего тела. Мерзлявый знак и, правда, предложил включить плитку и нагреть хоть бы воздух, но его проигнорировали. «Может, тебе еще баньку запарить?» — ржанул Хенкель, фыркая, отплевываясь от хлопья мыльной пены и наяривая мочалкой где-то в районе промежности. «Топливник экономим! Скидывай шматье! И вперед!» Пришлось Илюхе взвизгивая и шепотом матерясь, отстоять свое подбодрящим душем. Ничего, здоровей будет. Серегой забыл уже, как это здорово, когда ты одет в чистое, когда руки светятся непривычной белизной, тело дышит, не зудит а не чешется, а одежда дает тепло. И хотя не стиранная, а только слегка почищенная шинель, все еще пахла и не являлась пока образцом чистоты, все же это лишь верхний слой одежды». Нижняя же дышала и ласкало тело чистотой и свежестью. Ничего. Перетопщимся до поры. Разживемся полным топливником, тогда и долгим лагерем встанем. Постираемся основательно. Как раз об этом и шел сейчас разговор. Собравшись в небольшой комнатушке на первом этаже, старшим командным составом, они решали, что делать дальше. До сих пор, плутая по штольням, у обоймы стояла одна задача — выжить и вернуться в джунгли. Но теперь стал другой вопрос. Как, не имея самого элементарного, продолжать экспедицию? Да и продолжать ли вообще? Надо возвращаться. Упрямо сопя гнул свое букаш. У нас же нет ничего. Топливник по нулям, жрачки на пару суток. Вода теперь есть, но опять же, по емкости мы ограничены. Заполнить можем только бочку на сто и гидраторы. Намного хватит? Даже патрона не так много. Как идти? — Охота, — коротко ответил Серега. — А вода в джунглях встречается чаще, чем в штольнях, — добавил Знайка. — Мы за сотки движения по горизонту ни единой живой души не встретили, — справедливо заметил злодей. — Сможем ли вообще поохотиться? Вот — Вот-вот. — Гришка значительно поднял палец. — Точно вам говорю. Поворачивать нужно. — Вернуться предлагаешь? — сощурившись, глянул на товарища сотников. — А в доме что скажем? — Да мы же все потеряли, — набычился Гришка. — Все! — «Сорок два горизонта прошли. а Результат. По людям — потери. Матчасть — потери. Припас — потери. Какой там пятидесятый? Нам бы до дома спуститься». «Можно вернуться до цеха», — сказал Пашка. «Там дополнимся, отдохнем. И снова вперед». «А что в цеху?» — ядовито осведомился Григорий. «Патрона там жопой жуй. Это да. Но что по припасам? Только минимум, который сняли с кадавров да с буратин собрали. Не доснастимся мы до того уровня, с которым вышли». И позвольте вам напомнить, мы и в стольнях-то оказались, потому что решили в цех не возвращаться. Машины там. — Есть схрон на 33-м горизонте, — напомнил злодей. — Самый первый. Там половина нашего припаса. Вернемся до него. — Хорошо, — кинул Букаш. — Вернемся. Вскроем схрон, пополнимся. А дальше как тащить? На двух ослах много увезешь. Но на месяц, даже если научного ишака в транспортный превратить. Но это же крохи. Мы сюда-то полтора месяца поднимались. А сколько-то пятидесятого будем ползти? Не сможем нагрузить столько припаса. Возвращаться нужно. Серега из-под оглядел пацанов. Злодей сидел, слушая Григория и время от времени бросая на командира внимательные взгляды. Ждал решения. Знайка же, набычившись, хмуро смотрел в сторону. Поворачивать ему не хотелось. — Ведь не с пустыми руками придем, поймите! — продолжал меж тем Гришка. Уже есть отрезок пути до 308-го, разведанный, провешенный. Уже есть, что предъявить совету. Уже есть схрон и даже два, информация по ним. Мы уже много сделали. Самое главное, 340-й прошли, доказали, что это возможно. Сдохнем, и снова община в неведении. На сколько лет? Решатся ли они на четвертую? Только не до 308-го, заметил Пашка. Кусок между 20-м и 8-м теперь выпадает. И получается, что прошли мы всего ничего до двадцатого. Гриша отмахнулся. Цепившись глазами в товарища, он ждал решения. Серега молчал. В словах друга виделся определенный резон. Есть и результаты, есть и уже провешенный отрезок пути. И, скорее всего, следующая экспедиция зайдет еще дальше. Но, что самое важное, своим возвращением они докажут саму возможность выйти в дальние джунгли и вернуться. Да только Гришка явно хитрил, подменяя понятия. С самого начала было ясно, что экспедиция — это риск. С самого начала они знали, что будет нелегко. И с самого начала задача стояла не прошвырнуться с прогулкой по соседним горизонтам, а подняться до пятидесятого. И даже нулевого. И вот, едва потеряв возможность с комфортом двигаться дальше, иметь что пожрать и где мягко спать, иметь вдоволь запасов и людей, они поворачивают обратно и возвращаются в дом. И там стоят перед советом, оправдывают свое решение целесообразностью. Но если посмотреть на ситуацию отстраненно, объективных причин для возвращения нет. Обоймы ПСО ⁇ это тактическая единица, способная месяцами жить в джунглях. Она для того и предназначена питаться под ножным кормом, жить охотой местными источниками, иметь высочайшую защищенность от агрессии. Да, потеряна боз, но не потеряна возможность двигаться дальше. И самое главное, не выполнен приказ. Да как он в глаза важняку посмотрит? Его последние слова Сотников помнил совершенно отчетливо. Именно конечный результат экспедиции наиболее важен для дома, а не промежуточные достижения. Именно информации о 50 и нулевом горизонте ждал совет. И повернуть назад, значило расписаться в полной своей несостоятельности. «Возвращаться не будем», — сказал Серега. Гриша выматерился откат Отката первого схрона — возможно. Возвращаться — нет. Есть приказ — дойти до цели. И совет, и важняк. Руководство совсем другой результат ждет, а не то, что мы им под нос мнимое достижение сунем. Продолжаем движение. Если до развилки на нижние горизонты не найдем способ пополниться, будем спускаться. И по дороге продолжим искать возможность. Дальше видно будет. Совсем долбанулись со своим приказом. Отвернувшись в сторону, проворчал Букаш. «Серег, ты на место важняка метишь? Героем хочешь быть? Или уж сразу в замглавы?» «Приказ — это понятно. Но и башкой думать надо. Ладно, там маслы прочее. Но как под тем же тропом лезть? А если снова вертикальный подъем? Скальная снаряга где? На двух веревках и десятке анкеров не вылезешь? Ты же, пацанов, на приказ меняешь. За словами следите, товарищ капитан», — повысил голос Сотников. «Да, скального снаряжения нет. Но есть возможность охоты». И в том числе на платформы сопровождения сопровождение. Вы в первый раз, что ли, на выходе? Я почему должен элементарно распидаливать? Гришка, отвернувшись в сторону и кусая верхнюю губу, молчал. «Что остальные?» — спросил Серега. «Я согласен», — пожал плечами Илья. После слов Сереги ему явно полегчало. «Вопросов нет». «Тоже!» — кинул Пашка. «Я как скажешь. Вопрос закрыт». Гриша только рукой махнул. И все же, несмотря на эти взбрыкивания, Серега не сомневался в гришке. Может, просто привык уже к его оглядке, вдруг осторожничал. Но ведь должен же быть в обойме кто-то, кто смотрит на ситуацию с критичной позицией, оценивает именно риски и угрозы, вполне, вот он и взял на себя эту роль. А злодеи же и знаки разговор вовсе не шел. Паша Кремень, даже имея свое мнение и высказав его согласно уставу в офицерском кругу, Любое решение командира примет и будет способствовать. знак уже чертова любопытства локомотивом тянет вперед. И его скорее тормозить придется, чем поторапливать. С самого утра стало понятно, что найденный источник — лишь мимолетная улыбка Фортуны. И она, последние недели торчащая к ним стабильно жопой, поворачиваться лицом не собиралась. Бросила только короткий взгляд через плечо и снова отвернулась. Копошитесь, дескать. Не передохли еще. Ну, вот вам очередное. Едва стартовали, злодей поднял обойму с самого ранья. Пройти в этот день предстояло немало. Спустя километр наткнулись на останки патруля. Организмы. Собственно, и останка всего ничего. Четыре кучки выбранных из брюшины кишок и неаккуратно оттяпанные головы, ощерившиеся в злобных гримасах. Это добро живописно лежало у правой стены, меж двух ребер, и уже чувствительно пованивало. Вокруг, свидетельства о недавнем бое, было прилично насыпано гильз и щедро полита кровью которая частично уже высохла впитавшись в бетон день максимум два внимательно смотрев на тюрморт и подтыкав кончиком ножа в отвратительный синюшный шар с желтое зубище определил тундра холодно кишечник еще не разлагается но запашок уже пошел бактерии работают кивнул знайка к ночи звоняют не продохнуть не советую здесь надолго задерживаться пулевые есть спросил серега черепи нет «Головы отделены неаккуратно, чем-то вроде туповатого ножа. Края раны размочалены. Кишки я не рассматривал», — ответил Тундра. «А что, надо?» В его голосе отчетливо скользнула тоскливая нотка. «Да брось», — отмахнулся Серега. «Вокруг осмотрись. Может, другие следы остались?» И, коснувшись, тангенты передал. «Злодей, обеспечь периметр. Встаем на полчаса. Свет гаси, работать на слух. И продвинься до ближайшего изгиба а то здесь маньяки кровавые шурудят, мало ли». «Принял», — просигналил Пашка. «Что думаете?» — спросил Гришка. Все это время он стоял рядом и, брезгливо морщась, наблюдал за действиями следопыта. «Кто это мог соорудить?» «Тот-то, знающий анатомию», — фыркнул Серега. «Я так думаю, на обед себе настригли». «Избавились от ненужного, взяли только мясо», — согласно кивнул Знайка. «Клещ? Или я только плечами пожал?» Впрочем, очень скоро стали известны подробности. Тундра, осмотрев конечности, вынес вердикт. Хозяйничали человеческие существа. И немало. Следопытно насчитал с полтора десятка отличных друг от друга следов. Но был уверен, что на самом деле еще больше. Слишком уж натоптанно. Сидели в засаде, за ребрами, в трубах вентиляции на потолке. Именно потому и сумели взять кадавров врасплох. Правда, смущали его некоторые подробности, которыми он и поделился с командиром потихоньку отведя в сторонку. Вид у него при этом был такой, будто самого черта увидал. Нечисто с этими людьми. Совсем не чисто. Шайтан их раздели. У меня, когда я следы смотрел, волоски на жопе дыбом вставали. — В чем дело? — нахмурился Серега. Чуть дальше породу между кольцами выдавило. Немного совсем. Но ручей ее размыл, и там теперь будто бережок песчаный. Следы как на картинке читаются. Так вот... Тундра замялся на мгновение, не зная, как сказать. «Там четырехногие есть. Один так точно». «Чего?» «Четырехногие», — повторил Ринат, Еще и кивнул для верности. «И это не клещ. У того лапы искусственная а здесь самые настоящие, человеческие. Пятка, подушечки, пять пальцев. Две пошире. Это человек, расставив ноги, стоял. И две поуже, как будто у него вместо причиндалов еще две ноги растут». «Уверен». — Совершенно обалдел Серега. — Может, рядом еще человек стоял? — Тундра помотал головой. Он когда тронулся, всеми четырьмя ногами пошел. Две правые, две левые, и на Это на песочке отлично видно. — И на Способ движения преимущественно у лошадей, когда одновременно выносятся сначала обе правые ноги, а затем обе левые. Серега молчал, пытаясь переварить. С трудом, надо признать, получалось. — Это не все, — продолжал Тундра. «Есть еще интереснее. Ребенок, не ребенок, карлик, не карлик, я так и не понял. Две мелкие детские ступни, и рядом с ними по обе стороны отпечатки ладоней. Взрослая полноценная ладонь, побольше моей будет. Как будто человек руками шагал, а ножки у него так, придатки. Есть след вообще, ни на что не похожий. Длинный овал, как большая котлета, а впереди в растопырку пальцы с сосисками торчат. Я даже не знаю, что за существо такие следы оставляет». И «Еще есть...» «Хватит», тормознул Серега. «Что это, Ренат? Сборище мутантов или компания модифицированных, на подобие клеща?» Тундра пожал плечами. «Не могу знать. Шайтановый отроде. Я по следам понял, что ни хрена не понял. Такого калейдоскопа отродясь не видовал. Что еще?» «Был бой. Напали скопом. Часть под потолком сидела, часть за ребрами. Атаковали на коротке разом. Эти отбивались, но их просто численностью задавили». Внезапность все решила. Оружие у засадных. Есть. Куда ушли? Дальше по галереи. Тела волочили. Кровяной след отчетливый. Отпустив следопыта, Серега задумался. Не везло обойме. Чертовский. Лучшая цель сейчас. Либо четырехсотый-пятисотый, либо патруль кадавров. Да и тоник бы подошел. Уж засаду сородить они сумеют. Но вместо этого джунгли снова подсовывали не весь что Толпу непонятного, модифицированного сброда, на который изведешь прорву боезапаса, а обратного выхлопа, может, и не дождешься. Что с таких поимеешь? Патруль атакован скопом и на коротке, значит, патрона дефицит жесткий. Выход здесь виделся только один — попытаться избежать боя. Но и это еще бабка надвое сказала. Кадавров уволокли дальше по галерее, по ходу движения, и значит, лагерь где-то там. Разве что свора охотилась вдали от убежища и уже успела убраться с горизонта, освободив дорогу. Деваться некуда, надо продолжать движение. Но Пашки просигналить, чтобы бдительность утроил. «Злодей Карбофосу!» — квакнул командирский канал. Зам ждал, когда о нем вспомнят. «Командир, давай к передовому, по ночнику. Ядро рассредоточь, готовность к бою. Да тихонечко, ползком, чтобы не звука». Ну вот оно, начинается. Дозор сидел на изгибе галереи. Сам злодей и Росич с отделением. Зам постоянно оглядывался и, завидев подползающего командира, тут же замахал руками. «Осторожно, дескать, предельно осторожно!» «В чем дело?» Умастившись рядом, спросил Серега. «В глубине галереи!» Сунувшись в ухо, зашипал злодей. Ручеек вдоль левой стены журчал, переливаясь, и его шепот было еле слышно. «Тут прямая. Расстояние метров пятьсот и изгиб». — На изгибе сидит, под потолком, на трубах. — Кадавр? — Нет, из тех, кто буратином головы оттяпали, — ответил Пашка, передавая бинокль. — Сам смотри, лучше в тепловом диапазоне, быстрее заметишь, только ничему не удивляйся. Приняв бинокль, Серега поднял на лоб УПЗО и, осторожно высунувшись из-за ребра, вложился в окуляры и тут же наткнулся на серое пятно под потолком. Тепловик бинокля имел более чувствительную матрицу и распознавался ли там, куда у УПЗО просто не дотягивался. И он отчетливо видел, что на трубах сидит человек. Две руки, две ноги. Фигурка вдруг сдвинулась правее, и Серега почувствовал, что у него, по выражению тундры, волоски на заднице зашевелились. У человека было две головы. «Увидал? Да тише ты матерись, если у него башки две». Может, и уши метровые. Услышит. Серега, промолчав, продолжал разглядывать фигурку. На модификанта, подобного клещу, человек был не похож. У того все, что ниже, механикой заменено. А здесь тепляк показывал живое. Пощелкав режимами. Белый горячий, черный горячий, цветной. Он сообразил, что бронезащита отсутствует. Светимость фигурки равномерная. С переливами из белого в желтый и оранжево-красный. Без темных пятен на теле. Ни брони, ни шлемов, ни снаряги. Оставался открытый вопрос по вооружению. Хотя ствола у него в руках тоже не видно. Это ничего еще не значит. Мог и на трубы положить. Оружие замечал при нем. Есть. С такого расстояния точно не распознать, но в руках что-то держал. Но и только. Ответил Пашка. И если ты тепляк или ночник высматриваешь, не трать время. Они фонарями пользуются. И брони нет. Много их. «Не знаю. Видел двоих. Он недолго там. До него другой сидел. Тот свалил. Я тебя сразу и вызвонил». Твалившись к стене, Серега отдал бинокль злодею, который немедленно наставил его на темной глубины галереи, а сам задумался. Выходило непонятно. Во-первых, неясно, кто это. Что за мутанты двухголовые? А если учесть сказанной тундрой, так и вообще дремучий лес. Получался крупный отряд то ли мутантов, то ли модификантов — Серега за эти полтора месяца, повидав странности больше, чем за всю жизнь, ничему уже не удивлялся. Во-вторых, дозор посреди галереи не просто так. Лагерь у них рядом, это дураку понятно. Мимо не пройдешь. Придется либо обходить, либо препятствие устранять. Что в их обстоятельствах сильно смахивало на авантюру. Ждать. И ждать глупо. Кто знает, сколько они там сидеть собираются. Тем более, если лагерь основательный. Живут они здесь. А устранять... Это нужно знать численность, да и вообще понимать, с кем имеешь дело. Куда ему стрелять и сколько стрелять, и каким калибром, словом, необходима информация. — Фонари у них, говоришь? — тронув за плечо злодея, спросил он. — Да, этот, когда подходил, светил фонарем. — Ни шлема, ни у ПЗО, ни хрена. Я специально в ночник переключился, чтобы рассмотреть. Серега, продолжая размышлять, кивнул. — Снять бы его по-тихому, чтоб вплотную подобраться, да за поворот заглянуть на чем? В ВССК даром, что бесшумно обзывается, долбит изрядно, по галерее звук метров на триста уйдет. Тут ВСС пригодилось бы, да только не встречались раньше с подобными целями, нет для нее применения, потому и не завели его обойму. Что имеем в итоге? Обходить — это терять чертову уйму времени, которого нет. Ждать — тоже. Оставалось бить. Плюс к тому, хоть чем-то с этих поживиться. Фонари есть — уже хорошо. В этом же направлении думал и злодей. «Пулей по-тихому не снять!» Пододвинувшись к Сереге, прошептал он. «Надо диверсант опускать. Ручей поможет, скроет звуки до поры. Доберется, снимет. Ну а нет, мы на прикрытии, шлепнем отсюда. Только тогда уж нужно к войне быть готовыми». «Саня, ты как?» Кивнув еноту, спросил Серега. «Понимаешь задачу?» Сашка начал молча разоблачаться. Пока он стаскивал снарягу с броней, Серега пораздавал указаний. Подготовил к возможному бою ядро, где остался на командовании Букаш, оттянул Росича с пацанами, потянул Гоблина и одноглазого на прикрытие. Если проколится диверсант, шуметь так и так придется. Сначала ВССК отработает, а потом уже, если из глубины галереи попрут, он, злодей и Гоблин подключаться. И отходить, пятиться понемногу. Кроме того, продолжал наблюдение из за двухголовым. Мутант вел себя совершенно безмятежно. Ерзал, возился... Чесался иногда, а приспичило раз, так прямо с потолка бетона росил. Серегаш крякнул от удивления. Что это за дозор такой? Мелькнувшую ранее безумную мысль, а не морфы часом, две головы как-то подозрительно смахивают на тысячеглазость, увидев такое безобразие, сразу отбросил. Морфы — высококлассные бойцы. А это безобразие какое-то, на посту как блоха вертится. — Ну что, я пошел? — Серега, оторвавшись от бинокля, оглянулся. Сашка торчал рядом. Снарягу и оружие долой, при себе только у ПЗО. Связь, ножи и лебедь. — Лебедь, ПЛ-15, пистолет Лебедева. — Не торопись, осторожнее. Мы тебя прикрываем, в обиду не дадим. Напутствовал злодей. Если кипиш пойдет, сразу падай и назад ползи. Ну или рви, что есть мочи. Команду главной слушай. Сашка кивнул. Одноглазый торчал тут же, наведясь своим штуцером на цель. Здесь же сидел и злодей, у стены напротив гоблин. И Серега, справедливо полагая, что его оскар без надобности, вооружившись биноклем, занял наблюдательную позицию. Енот работал тихо. Со своего места сотника видел, как постепенно, шаг за шагом, приближается он к беспечному дозорному. Пригнувшись, ступая беззвучно, словно тень, продвинуться до ребра, укрыться, переждать, и снова бросок вдоль стены до следующего укрытия. На руку был и ручей. Переливающееся журчание покрывало все эти шорохи, которые мог невольно производить лазутчик, и благодаря этому Сашка довольно уверенно приближался к цели. Вторая сотня осталась позади. Позади третья. Он проходил четвертую. И уже, кажется, даже в ритм вошел. Пять шагов, но рог вправо. Поверьте, башкой и снова погнал. — Хорошо идет, стервец! — одобрительно прошептал рядом злодей. — Вот ребята у нас, а, командир? — Подходящее! — усмехнулся Серега. Впрочем, очень скоро стало понятно, что они либо недооценили двухголового, либо переоценили енота. Продолжая наблюдать за дозорным, Серега вдруг сообразил, что с какого-то момента мутоит, больше не ерзает. Степляк не позволял различить подробности. Видна была лишь серая клякса в форме человеческой фигуры. Но вся его поза теперь выражала настороженность. Подавшись вперед, он явно прислушивался, осторожно поводил из стороны в сторону обеими головами, К тому же и автомат в руке появился. — Сань, укройся! — тут же скомандовал Серега. — Чует. Енот немедленно нырнул за ребро. Чувствительность аборигена была фантастическая. Продолжая прислушиваться, он вытащил из-за спины здоровенный цилиндр. Серега, сообразив, еле успел нырнуть за ребро. И галерея залила ярким голубым светом прожектора. Сотников, хотя и понимал, что на пяти сотнях заметить одноглазого нереально, Макс торчал из-за укрытия лишь краешком ствола, Все же затаил дыхание, готовый мгновенно отдать приказ. — Только рыпнись, спрыгни вниз. Но прожектор спустя долгую секунду погас, а галерея снова погрузилась во мрак. — Что там? — чуть слышно запросил он у Одноглазого. — Сидит? — Так точно. — Но прожектор наготове. — Он за сотни учуял! — прошептал злодей удивленно. — Сотня метров! Как? — карбофос еноту. Нажав тангенту, прошептал Серега. — Сиди. Ждем. Ветвление могу смотреть Здесь коридор вправо уходит. Далеко не лезь. До первого зала. Подумав, разрешил Сотников. И этот как раз уймется. Абориген успокоился быстро. Стоило Сашке углубиться в боковой. В бинокль Серега видел, как, посидев немного без движения, двухголовый засунул куда-то прожектор и автомат и снова развалился на трубах. Подтвердил это и одноглазый. «Это, бля, комедия какая-то», — прошептал он, торча в окуляре прицела. «Опять возится». Ногу свесил вниз, болтает. О, теперь и руку. Да у него там полный расслабон. Расслабон, ага, — проворчал Пашка, все еще под впечатлением. Сто метров, Серег. Хера ли ему не расслабляться с такой чуйкой? Сотников задумчиво хмыкнул. Либо чуйка действительно фантастическая, либо в этого пацана, как и в клеща, что-то встроено. Ничем другим объяснить такую чувствительность он не мог. Минут через десять объявился Сашка. С новостями. Ветвление уводило в большое помещение, трансформаторную подстанцию. Сам транс, ячейки высоковольтных выключателей, толстые пуки бронированных кабелей, уходящие паттерной в стену параллельно транзитной. В дальней стене чернел второй проем, но соваться туда енот не стал. Помещение пустовало, но было загажено, едва не до колен. Местные использовали его для надобностей. И снова двухголовый заволновался. Едва Сашка выбрался в транзитную, он вытянул вперед обе башки и зашарил за спиной в поисках прожектора. Диверсант даже тронуться не успел. Транзитную залило светом, и теперь фонарь не отключался гораздо дольше. — Высматривает! — шептал Макс. — Наблюдаю в ПНВ. Вижу отлично. Светился с труп. Вглядывается. — Подтверждаю. Шлемов нет. Брони нет. оружия. РПК с бубном. — Енот, скройся! — Уже понимая, что к чему, скомандовал Серега. Угадал. Двухголовый, хоть и тревожился на этот раз дольше, в конце концов успокоился. Убрался в свое гнездо и затих. — Не подойти, — пробормотал Сотников, отдавая бинокль злодею. — Эта сволочь торчит там, как пробка. — Если валить, это сразу бой, — задумчиво кивнул Пашка. — Но если выхода нет... Серега задумчиво гукнул. Варианты уже нарисовались и сейчас он обдумывал каждый, прикидывая плюсы и минусы. По всему выходило, что боя не избежать. Вход на тайные тропы далеко впереди, и плутать паутине, уходя с транзитной в обход, он не собирался. К тому же, у этих можно аккумуляторами поживиться. Патроны опять же, хоть сколько, а может и медицина. Ладно, бить так бить. Теперь хотя бы приблизительную информацию о силах противника. Тогда и понятно будет, какой из планчиков подойдет. — Енот Карбофосу. — щелкнул наушник. — Командир, я все про Патерну. Свет оттуда и шум. Когда куча народу в одном месте собралась и гомонят. Вот один в один. Может, я пролезу, посмотрю? Патерны, с которой свет, это не просто хорошо. Патерна полностью меняла дело. Патерна наверняка сообщалась со следующим помещением. А свет и шум, так то местные там и сидят. И годильня у них в непосредственной близости от стоянки. Сашка тощий, пролезет. Но осторожненько подбираться, чтобы эти излишне чуйные аборигены не пронюхали. «Давай», — прикинув, разрешил Серега. «Но как полезешь обратно, внимательнее, а то придут гадить, а тут ты из дырки. Можешь и не отбиться». «Понял. Делаю». Деваться некуда. Придется еноту в одиночку. Засылать по галерее еще одного? Слишком рискованно. Абориген уже насторожился. «Твой гляди!» — вылезет из гнезда и проверять пойдет. А пуще того тревогу поднимет. «Здесь нужно тихо, аккуратно. Если же встрянет Сашка, тогда дозорного валить и бегом на выручку, а там по ситуации». Енот молчал с полчаса. Серега уже и волноваться начал. Даже и пожалеть успел, что команду дал. ПСО, конечно, бойцы серьезные, но местные. Противник неизвестный. На что способны – неясно. Подстерегут вот так в паттерне. Снимут голову. А там и атака. Однако Енот раздобыл такие сведения. И, похоже, сведения были важные. Вывалившись из ветвления, он немедленно запросил разрешение на переход обратно. Абериген заволновался снова. Свесившись вниз, включил прожектор и с минуты вглядывался в глубину галереи. Впрочем, Серега уже понял, что разглядеть наблюдателей у него не получится, и потому даже прятаться не стал. Ручей, дробя яркий голубой луч, щедро брызгал от цветами на стены, плодя сотни пятнышек зайчиков, прыгающих по стенам и потолку. «Попробуй в этой ряби, разгляди оптику на пяти сотнях». Воспользовавшись этим, он, переключившись в ночник, смог разглядеть мутоида в натуре, и впечатления оказались не слишком приятными. У аборигена и впрямь было две головы, и они даже общались друг с другом. Серега четко видел, как одна, повернувшись на короткой толстой шее, что-то шепнула другой на ухо, и так кивнула в ответ. Перемолвившись, обе головы снова повернулись вперед и здесь Серега вдруг сделал открытие. Абориген не всматривался в галерею, а больше вслушивался. Головы вертелись теми характерными движениями, когда человек подставляет к источнику шума то одно, то другое ухо. Он слушал. Если на сотни метров сквозь ручей он мог услышать диверсанта, это действительно невероятно. Вернувшийся енот оказался не на шутку взбудоражен. Патерна стену насквозь проходит — Зашепил он торопливым шепотом. Метров пятьдесят идет. Выходит под потолком цеха. Цех огромный. Кстати, есть проход в комнату с трансформатором. Я, кажись, разминулся с ним, как вылез. Сразу почуял, прям живым говном потянуло. Отметились, пока я в Паттерне сидел. Что в цеху? До сих пор не могу понять, что видел. ты Тычев командира своим планшетником, сказал диверсант. Здесь все, я на планшетник снял. Сам гляди, а у меня что-то желания больше нет. Упятившись за изгиб галереи, чтобы не засветиться, Серега включил коммуникатор бойца и вывел на экран последнее отснятое видео, и сразу забыл обо всем, что его окружало. Зрелище и впрямь казалось мерзкое. По большому цеху, в свете множества включенных тут и там фонарей, словно в свете костров, зажженных пещерным племенем, лежала, сидела, ползала, бродила, корячилась невообразимыми способами, Множество самого разного вида созданий. Назвать их людьми сотника вряд ли решился бы. Это была самая настоящая кунсткамера. Каталог взбесившегося, вышедшего из повиновения генома. Уродств было множество. Двухголовые и немало. С общими ногами и сросшимися в районе таза туловищами. С четырьмя ногами. Он сразу обратил внимание на тех, у кого между ног висела еще пара размерами поменьше, с атрофированными нижними конечностями. Они перемещались, опираясь на длинные, мощные руки, а недоразвитые ножки волочились по земле, с наростами различной величины, огромными жировиками, словно слизняки, присосавшиеся к телам, горбатые, однорукие. Вообще не сразу сообразишь, какие-то коленчато-угловатые, двигающиеся боком, подобно крабам. Были лежачие. Из первого взгляда Серега понял — что они физически не могут двигаться, и общине приходится поддерживать жизнь в их вялых, раздутых телах, кормить, ухаживать, как за младенцами. Такими же были и женщины, и детишки. Их ползало вокруг немного, но никто из них не мог бы похвастаться наличием симметрии в организме. Страшные, изувеченные, изуродованные прорывами люди. Однако среди этого ужаса еще оставались нормальные. Правильно, сложены с пропорциональными руками и ногами. Но, остановив картинку и укрупнив, Серега вдруг замер, сраженный внезапной мыслью. Все те, кто имел симметричное тело, были стариками. Они сидели обособленно, в центре помещения. Может, являясь старейшинами, а может, по другой причине. И он четко видел на экране их лица, изборожденные морщинами, их седые волосы и медленные стариковские движения. Приковывая внимание, среди них выделялся еще один. И Серега сразу понял, что уже видел похожего деда. Слишком уж хорошо помнил он наряд хранителей корней и смыслов. Сколько их было здесь? Он затруднился бы назвать цифру. Сотни четыре или чуть больше. Но куда меньше, чем вмещало стойбище на тридцатом горизонте. Потеряв Кащея, племя снялось с насиженного места. Но столкнувшись с опасностями джунглей, таяло как лед. От тысяч до сотен всего за несколько лет. Отмотав назад и пересматривая снова, он обратил внимание на странную кучу посреди цеха, которую оглушенную родствами этих людей поначалу проглядел. Вновь тормознув, он приблизил картинку и ахнул. В центре цеха, аккуратно сложенной на колесной платформе, лежало богатство. Он видел цинки с патронами, выставленные аккуратной горкой. Видел упаковки с рационами и типовые пластиковые емкости, в которых кашеры и шампа переносили медицину. Видел топливные элементы. отдельные кучи громоздились оружие и снаряга. И Серега сообразил, что несчастные уроды обдирали кадавров. Но не умея пользоваться спецсредствами, использовали только оружие и фонари. Это племя владело тем, что в данный момент было совершенно необходимо обойме. Это племя владело жизнью.